Мы можем добавить, если ты хочешь, Полибий, к этим моим жалобам, то, что способности юноши не успели развиться. Он был достойным тебя братом, хотя ты, конечно, полностью заслужил, чтобы не огорчаться даже из-за менее достойного брата. Единодушно свидетельство о нем всех людей. О нем все тоскуют в честь тебе. Его хвалят в честь ему. В нем ничего не было такого, чего бы ты с радостью не признал. Ты также мог быть добрым и по отношению к менее хорошему брату. Но к этому твоя родственная привязанность, найдя в нем достойные природные качества, проявилась гораздо свободнее. При его влиянии он никому не причинил вреда, никогда никому не угрожал тем, что ты его брат». Глядя на твою скромность, он воспитывал себя и понимал, насколько ты для своих близких великая честь и великое бремя. Он выдержал эту тяжесть. О судьба, несмотря ни на какие добродетели наши, жестокая и несправедливая ко всем. Прежде чем твой брат, Полибий испытал счастье, он был его лишен. Я понимаю, что недостаточно выражаю негодование. Ведь нет ничего труднее, чем и подходящие слова для большого горя. Но все же и сейчас, если этим можно чего-нибудь достичь, давай жаловаться вместе. Чего же ты хотела, столь несправедливая и безжалостная судьба? Как быстро ты пожалела о своей благосклонности? Что за жестокость напасть на братьев и нарушить путем кровавого похищения их единодушный союз? Ты так хотела растревожить дом, счастливо наполненный прекрасными юношами. Дом, где ни один из братьев не лишён достоинств, и без всякого основания выбрала именно его. Значит, никакой пользы не приносит ни невинность, строго соблюдающая все законы, ни древняя умеренность, ни соблюдение полной воздержанности на вершине счастья и могущества, ни искренняя и верная любовь к наукам. Несвободный от всякого порока дух. Скорбит Полибий, и предупрежденный на примере одного брата, что можно беспокоиться из-за остальных, он боится даже за тех, кто мог бы стать утешением его скорби. Жестокое злодеяние. Скорбит Полибий и страдает, несмотря на благожелательность Цезаря. Без всякого сомнения, он необузданная судьба, Ты усиленно добивалась того, чтобы показать, что даже Цезарем никто не может быть защищен от тебя».